Глава тринадцатая. Нужные книги. В синеватых вечерних сумерках он был похож на ожившее пугало из американского фильма ужасов. Высокая угловатая фигура, подсвеченная со спины ярким фонарем над парадной. На костлявых плечах болтается пиджак с пустым рукавом. Полосы на тельняшке белеют, будто ребра скелета, и туманная дымка колышется, окружая призрачным ореолом. Угольно-красный огонек папиросы недобро мерцал среди тьмы, как единственный глаз у циклопа. Я не ответил. Славка подошел и присел рядом. — Соседей твоих замели всех, знаешь? — Знаю, — кивнул я и зачем-то добавил. — Это не наши, не милиции, то есть. — Ясное дело, не милиция, — откликнулся Славка. — Что я, чекистов от ментов не отличу, что ли? Они, кстати, весь дом обошли, тобой интересовались. У меня тоже спрашивали. И что сказал? — Так правду, что я тебя не видел пятнадцать лет почти, а не разговаривал еще дольше, с тех пор, как чуть не зарезали друг дружку. Они и отстали. Мы еще некоторое время курили молча. Потом он бросил окурок, встал, потянулся до хруста и сказал. — Ладно, пойдем. Хватит тут отсвечивать. Комитетские вроде свалили, но мало ли, увидит кто. — Куда пойдем? — не понял я. — Ко мне, куда же еще? — ответил Славка. — Или у тебя еще есть варианты? Вариантов у меня действительно не было. Мы прошли через пустой тихий двор мимо старой прачечной и котельной, под ржавеющей рамкой футбольных ворот, мимо покосившегося и темного, впитавшего в себя полтора десятилетия снега, ветров и дождей деревянного мухомора на дальней площадке, словно по складу немых декораций давно минувшего детства. Славка жил там же, в дальней парадной, на первом этаже, дверь налево, и из-за нее привычно пахнуло кислой капустой, куривом и кипяченым бельем, только теперь еще примешалась к этим запахам отчетливая и горькая нота лекарств. В прихожей на вешалке громоздились слои зимней и летней одежды, под ногами путалась обувь. Что-то гремело на кухне, кто-то надсадно закашлял, в полумрак коридора из комнат вплывали разноголосые звуки и голубые отсветы телевизоров. «Можешь не разуваться», — сказал Славка, — Все равно толком уже не убирает никто. Из темноты материализовался крупный дымчатый кот с большой головой и круглыми желтыми глазами. Я потянулся было погладить, но тот зашипел, высоко подпрыгнул на четырех лапах и, задрав хвост, умчался на кухню. — Это соседский, — сказал Славка. — Он дикий вообще. Я заметил. — Давай к маме зайдем поздороваться. Я помнил, что комната моего друга была второй по правую руку от входа, а комната мамы и отца в его редкие визиты на волю — сразу за ней. Дверь была неплотно прикрыта и, открываясь, закряхтела, цепляясь о пол. Под потолком горела лампа с оранжевым абажуром, и свет в комнате был приглушенный, красноватый, уютный и мягкий. В углу негромко бормотал телевизор. На старом круглом столе с простой белой скатертью тесно стояли пузырьки и коробки с лекарствами. Очертания прочей мебели едва угадывались в полумраке. На раскрытом диване у самой стены, опираясь спиной на подушки, полу лежала мама Славки, маленькая, худая и седенькая. Я помнил ее еще крепкой сорокалетней женщиной, сильными, всегда почему-то красными руками и громким голосом, а сейчас она тихонько вытянулась среди пропахших лекарствами слежавшихся простыней и сама, как будто слежалась, застряв в однажды раскрытой, да так больше и не убранной постели. Мама, к нам Витя Адамов пришел, помнишь его? Громко сказал Славка. Здравствуйте, тетя Рая. Она повернулась ко мне. Не узнала, но сделала вид, будто вспомнила. Улыбнулась слабо и, словно заискивающе, как улыбаются больные и старики, и зашевелилась, перебирая руками по одеялу. «Ох, Славочка, что ж ты не сказал, что у нас гости? Ну, я сейчас, ребята, я приготовлю что-нибудь. Мама, мама, лежи, пожалуйста!» Славка осторожно взял ее за плечи, Усадил обратно, поправил подушки. «Мы сами справимся! Отдыхай! Тебе принести что-нибудь?» «Нет, мне не нужно!» И затихло, глядя в экран телевизора. Мы вышли. «За мамой кто смотрит?» — спросил я. «Так я и смотрю. Я же пенсионер теперь!» — усмехнулся Славка. «Еще соседка помогает, баба Валя!» Ну и медичка иногда приходит из поликлиники. Он открыл дверь в свою комнату и щелкнул выключателем. «Располагайся, а я пока соображу там чего-нибудь». Я кое-как расположился на краю изрядно засаленного, местами вытертого до неопрятных лохмотьев дивана, на котором беспорядочно скомканы были матрас и простыня с одеялом. Вообще тут все было каким-то неопрятным, скомканным и беспорядочным. Облезлый стол, весь в пятнах клея и сигаретных ожогах, заваленный спутанными проводами, электронными внутренностями, паяльниками и изолентой. Большой шкаф без двериц, в котором тесно висела и из которого лезла свалявшаяся одежда разных цветов и фасонов. Полки со всяким хламом, продавленный стул, толстые пачки газет и журналов «Юный техник», грубо сколоченная табуретка — и голая лампочка под потолком, кое-как оправленная в абажур из газеты. Единственным элементом декора был большой плакат поверх ободранных желтых обоев, с которого сурово глядел бородатый Высоцкий в расстегнутой Насте-ши рубахе, а предметом роскоши — сияющий новизной серебристый двухкассетник «Шарп», смотревшийся диковато и чужеродно на полке среди лома и барахла. Дверь задрожала и распахнулась от пинка ногой. Славка стояла на пороге, прижимая подмышкой целлофановый пакет с хлебом и держа в руке тарелку с несколькими сосисками и подсохшей горбушкой копченой колбасы. — Так, держи вот, поставь куда-нибудь. Водку будешь? Я вздохнул и кивнул обреченно. Выпить с хозяином — традиционная русская плата за гостеприимство и отказать в ней немыслимо так же, как в ужине и ночлеге попавшему в переделку старому другу. «Тогда сейчас!» Он снова вышел и вернулся с большой миской квашеной капусты и бутылкой пшеничной в боковом кармане пиджака. Мы накрыли табуретку газетой, поставили на нее тарелки и водку, я устроился на диване, Славка подтащил стул, уселся на него верхом, И пошарив, нашел на полке две маленькие рюмки, захватанные и пыльные, посмотрел на них критически, крепко дунул в каждую и поставил на табурет. Я открыл бутылку и в сосредоточенной тишине аккуратно разлил по первой. Ну, за встречу! Славка выпил, крякнул, шумно вдохнул носом и с энтузиазмом захрустел капустой. Витюня! «Для начала у меня к тебе один очень важный вопрос!» Он значительно поднял палец вверх и посмотрел на меня. «Как ты дошел до такой жизни, что тебя ищет Чека?» Я вздохнул, перебирая в уме возможные варианты ответов, будто оглавление к внушительному сборнику рассказов всех жанров, от фантастики до детектива, и остановился в итоге на любовно-авантюрной истории за авторством товарища Ильинского, той, которую он так вдохновенно исполнил всего неделю назад моим друзьям и соседям. «Девицу рыжую помнишь?» «Ну?» «Так вот. Я заметил, что вруже почти без стеснения, пообвыкся за последние дни. Да и история эта, если рассматривать ее метафорически, была ближе всего к истине». Я добавил жизни и красок, рассказал заодно и про вежливых людей, и про Рубинчика, и про подполковника Жвалова, а потом перешел к драматическому появлению у меня дома Савы и Яны, опустив только метафизическую составляющую событий. Славка слушал, с аппетитом ел сосиски, то энергично кивал, то сокрушенно качал головой, периодически вставлял «ну и ну» и «охренеть», но я заметил быстрые острые взгляды, которые он пару раз бросил из-под лобья, и понимал, что друг моих детских лет вовсе недоверчив, не прост и не только слушает, а еще и соотносит услышанное с чем-то уже ему известным. Романтической повести Саввы не хватало финала, и мне пришлось симпровизировать, рассказав о коварной засаде сотрудников КГБ, предателя Хоппери и о том, что из всех действующих лиц этой новеллы «На свободе» остался только я один. «Да, Витюня, всегда ты был немного блаженным», — подытожил Славка. С этой очевидностью трудно было поспорить. «Вот и влип из-за этого», — продолжил он. «Как тогда, в пятом классе, из-за пионерского барабана, помнишь?» «А помнишь?» Едва прозвучат эти слова во время встречи друзей детства, после долгой разлуки, как всякий, кто не имел счастья разделять с ними чудесные или не очень школьные годы, может рассчитывать лишь на роль слушателя и свидетеля того, как воспоминания множатся и цепляются друг за друга, и несутся бурным потоком, и нет им конца. А двое приятелей, перебивая друг друга, то выкрикивают одним им понятную несуразицу, хохочет и лупит себя от восторга поляшкам стремительно скидывая за несколько минут полтора десятка лет. И мы вспоминали и пили совсем не хмелея, и Славка включил магнитофон, потому что чего просто так вот сидеть, и Высоцкий запел сначала про коней, потом про парус, потом еще про что-то, а мы почти дошли в своих мемуарах до того момента, когда одним летним днем вдруг оказались с ножами в руках напротив друг друга и обошли его стороной, молчаливо согласившись на том, что есть то, что стоит помнить, а есть и то, что лучше не ворошить. «Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид, но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянее от строк». Меня под конец восьмилетки занесло не туда. Ну, ты помнишь? Отец сел в третий раз, компания нашлась стрёмная. Короче, я в пятнадцать лет попал в интернат при спецПТУ. Это такой филиал колонии, кузница кадров, как Суворовское училище для армии. Типа отучился в путействе на слесаря, украл по-быстрому и уехал на зону карьеру делать. Я так и хотел. Ну, там... Понятие, воровской ход, все дела. Дурак был, короче. Мне повезло, что у нас НВП преподавал такой колесник Иван Федорович. Дядя Ваня, вот был мужик. НВП. Начальная военная подготовка. Обязательный предмет в старших классах школы и в ПТУ. Сам воевал, служил в десанте в Великую Отечественную. На пенсии преподавать пошел, ну и как-то смог достучаться в том смысле, что сесть в тюрьму никогда не поздно, но это путь для тех, кто ничего другого в жизни не может или не хочет. А если ты по жизни сильный и считаешь, что от чего-то стоишь, так докажи это себе и другим. Ну, в общем, на слабо, конечно, брал, как я теперь понимаю, но и меня, и многих других пацанов он от уголовки спас. Ну а куда, если не в тюрьму? Понятное дело, в армию. Еще в милицию можно. Или в папы пойти. Но это уж очень крутой поворот. Я после училища год на заводе кое-как перекантовался учеником, а в семьдесят третьем ушел служить. Потом остался на сверхсрочную, в школе прапорщиков отучился, попал в разведку. Предлагали идти учиться на офицера. Но я не хотел, мне и так все нравилось. И служба... И то, что все понятно, четко, нравилось, что есть смысл какой-то во всем, что важное дело делаю, родине служу, а не штаны просиживаю где-то. Думал, спокойно до пенсии отслужу, а там, может быть, тоже НВП преподавать пойду. А в 79 девятом, когда все началось, сам попросился за речку. «За речку» означает отправиться на войну в Афганистан. Предположительно, выражение появилось потому, что граница СССР и Афганистана проходила по реке Амударья. «А как иначе? Я же военный. Это мое дело — воевать за свою страну, даже если для этого приходится лететь куда-то в тму таракань. И я тебе могу сказать, что не только я. Почти все офицеры и солдаты так думали. Мы здесь исполняем свой интернациональный долг. Защищаем интересы державы, помогаем братскому афганскому народу. Ну ладно, про братский народ, предположим, после первых нескольких месяцев. Все всем становилось ясно. Такие братья, что днем встречают, как дорогого гостя, прямо не знают, куда посадить и чем угостить, а ночью горло перережут. Но то, что мы там за родину сражались, это точно. Только в грезы нельзя насовсем убежать». Краткий век у забав, столько боли вокруг, попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Я в отдельном разведбатальоне служил. Мы стояли в одной из северных провинций, неподалеку от небольшого города. Ну как города? Как в сказке про Али-Бабу. Средневековье такое же, только в отличие от сказки нищета страшная. Грязь, жара, мухи, скорпионы — и разбойников не сорок, а в сто раз больше, и все сидят по своим пещерам в горах. Крупных операций у нас как таковых не было, в основном местного значения. Но костью в горле у местных маджахедов стояли. Перехватывали караваны с оружием и наркотой из Пакистана, выходили на поиск баз, банды ликвидировали, если вдруг через нашу зону группы духов шли, Помню, как в конце марта взяли на засаде почти без боя обоз из пыльных усталых верблюдов, которые тащили мешки с сотней калашей и гранатометами. В апреле 82 второго прибыло пополнение. Молодые бойцы приехали после полугода в учебке, и так совпало, что сменили нам еще и комбата. И это было жаль, потому что прошлый наш командир по фамилии Лось был именно что слуга царю, отец солдатам. Еще до Афгана успел повоевать в таких местах, про которые по телевизору не скажут. А новый, майор Лощенов Павел Евгеньевич, прибыл прямиком из Прибалтийского военного округа и реальную войну только в кино видел. Не знаю, может, поэтому он себя неловко чувствовал в строю и хотел сразу показать, что тоже кое-что смыслит в стратегии и тактике. Как-то авторитет поставить. Или и правда пришел такой приказ из штаба дивизии Оттуда иногда удивительные приказывали. Но 29 апреля вывел он наш батальон на боевые, в Кармаханское ущелье. Цель — реализация разведданных о базе духов в районе заброшенного кишлака Саалих. Якобы там проходит караванная тропа, которую охраняет боевая группа маджахедов. Необходимо было... Информацию эту опровергнуть или подтвердить, в случае подтверждения посты уничтожить, пленных доставить для допроса, тропу блокировать. Звучит все ладно и зашибись. Только мы в этой местности стояли уже третий год. И хоть не могу сказать, что знали ее так же, как местные, но по горам походили неплохо и могли бы объяснить, что через Кармахан никогда никто караваном не ходил, потому что Насколько было известно, сквозных ущелий там не было, зато имелся целый лабиринт из узких извилистых проходов, плато, брошенных кишлаков и таких нагромождений камней, что через некоторые завалы приходилось перебираться по полдня. И мы бы точно это сказали, если бы нас спросили. Но такого не случилось. А с инициативой выступать не хотелось, потому что наш ротный, капитан Ляхов, рассказал что во время знакомства с офицерским составом товарищ майор Лощенов высказался примерно в том смысле, что он автомобиль «Волга», а мы тут все запорожцы, каковым сравнением намекнул, так сказать, на неравенство компетенций. В общем, мы решили от советов товарищу майору воздержаться, потому как были уверены, что ничем, кроме потраченного времени и сил, нам этот выход не грозит. У меня только накануне предчувствие было какое-то гнусное, до да тошноты даже. Я им поделился с Серегой Лесным. Это наш взводный был, хороший парень, два года вместе служили. У него выслуга шла боевая год за три. Ждал со дня на день замены в союз на должность командира роты. Но Серега сказал, что это все ерунда и что у меня всегда предчувствие перед выходом на боевые. «Может и так». Но Рожков я себе напихал в лифчик под завязку и взял на пару гранат больше. В общем, в шесть утра двадцать девятого апреля мы слезли с брони у входов в Кармахан и стали втягиваться в ущелье. Наша первая рота пошла по извилистой узкой тропе внизу, вторая и третья прикрывали со склонов на флангах. Все грамотно и по военной науке. Майор с нами не пошел, остался на оборудованном КП батальона рядом с Устьем, что тоже нормально и вполне разумно. Пробирались медленно, дороги нет, только камни и клочья кустов, жестких как палки. Солнце понемногу начинало припекать, а батальон на три четверти состоял из ребят, которые вчера еще были в учебке где-нибудь под цветущим Ташкентом. И для них все это вновь, так что к Салиху мы вышли примерно к девяти утра. Ничего неожиданного. Брошенные дувалы, пустой колодец со скелетом собаки на дне, многоножки толщиной с руку — все как обычно. Никаких следов того, что тут кто-то постоянно бывает, и тем более признаков оборудованного поста. Капитан Ляхов докладывает по рации, мол, так и так, кишлак осмотрен, мятежники и следы их пребывания не обнаружены, разрешите считать задачу выполненной и возвращаться в расположение батальона. Я уже на радостях фляжку ополовинил. Думаю, все равно часа через три-четыре будем на базе. Но не тут-то было. Прилетает приказ. Продолжить поиск, продвигаясь по ущелью в юго-западном направлении. Докладывать оперативную обстановку каждый час. В случае обнаружения блокпоста противника, действовать согласно ранее полученным инструкциям. Конец связи. Мы с Ротным и с Серегой смотрим друг на друга и понимаем. Идти дальше придется без прикрытия, потому что на юго-запад отходит узкое ущелье с почти вертикальными стенами и таким узким гребнем, что вторая и третья роты там не пройдут при всем желании. А еще, что этот ущельный проход нам известен, и хотя мы никогда по нему не ходили, но на картах и на фотографиях аэросъемки хорошо видно, что ведет он в тупик, а значит поиски какого-то блокпоста и караванной тропы там Будут примерно так же успешны, как поиски святого Грааля в степях Казахстана. Подошли еще взводные. Леха Никифоров и Илья Золотов. Приписанный нам старшина второй роты подтянулся, прапорщик Зуля. Опытный мужик, пожилой. За сорок лет уже усы седые. Еще несколько наших старослужащих. Олег Шугаев, Заур Джиоев, Тима Лебедев по прозвищу «Вертолет». Мы с ним с первых дней в батальоне вместе служили. На турнике такое творил, что смотришь, голова кружится. В общем, собрались и спрашиваем уродного, можно ли как-то объяснить майору, что тот не прав. Ляхов качает головой, отвечает, нет, нельзя. Ладно, связываемся со второй и третьей ротой, договариваемся, что вторая останется контролировать левый склон, а третья вернется назад, потом спустится и пойдет за нами следом, прикрывая тылы. Так себе план, но хоть что-то. Пожелали друг другу не пуха и пошли вперед. Вместо тропы тянулась сплошная каменная осыпь, полого уходящая вверх. Желтая пыль, широкие и острые каменные осколки разъезжаются, скрипят и хрустят под ногами так громко, что эхо гуляет между скалами. Я шел тогда и думал что даже если вдруг кто-то не знает еще, что полная разветрота, очертя голову, втискивается в узкую щель между отвесных стен, то теперь-то нас точно услышали. Солнце уже вскарабкалось к зениту и нещадно лупило сверху. Железо стало горячим, а вода во фляжках теплой. Устали все, растянулись метров на двести. Так что то и дело приходилось останавливаться и ждать отстающих. В начале Мы вышли к широкой котловине. Горы впереди расступились и раскрылись как чаша. Вокруг площадки примерно метров триста в диаметре, изрезанные руслами пересохших ручьев и трещинами. Впереди высились горные склоны в редких пятнах блеклой зеленки, обозначая тупик и конец пути, а перед ними беспорядочно лепились друг к другу пыльные, саманные стены давно брошенных дувалов. Докладываем по рации. Завершение маршрута. Вышли к еще одному пустому кишлаку. В ответ, после некоторого раздумья, получаем. Провести разведку и возвращаться. Серега Лесной говорит ротному. Товарищ капитан, может, ну его? Что тут разведывать? Он хоть и посмеялся надо мной, когда я сказал про предчувствие, но тогда, под раскаленным до бела небом, перед забытыми богом пустыми домами, в цепенящей тишине, в такой когда страшно двинуться с места. Вдруг кто услышит? Настолько ощущалось присутствие смерти, словно мы и правда нашли какой-то заповедный город мертвых из старой восточной сказки. А от таких мест, как известно, нужно уносить ноги да поживее. Всем было не по себе. Мы собрались рядом с устьем ущелья перед входом в котловину и молча смотрели на неведомый, невесть когда опустевший кишлак, а дувалы таращились пустыми квадратами окон в ответ, и горы смотрели на нас, и солнце глазело, и небо, и ощущение грозящей беды накатило так, что хотелось реально бежать без оглядки, как в детстве. Но капитан Ляхов был офицером дисциплинированным и ответственным до самой крайности, приказ проигнорировать не мог ни при каких обстоятельствах, а потому решил так. Провести разведку котловины двумя взводами а самому остаться у входа в ущелье с нашим взводом, закрепившись среди остатков толстой глинобитной стены вместе с радистом, пулеметчиком и АГС, с которым управлялся ефрейтор Вася Потапов по прозвищу Карл. Хрен знает почему. Он уже с такой погремухой к нам перевелся из Герата. АГС — автоматический станковый гранатомет, оружие большой огневой мощи, предназначенное для поражения противника вне укрытий, в складках местности или окопах. Со взводами связь держали по рации. В 11.55 один из взводных, младший лейтенант Илья Золотов. Веселый такой парень. Тоже почти два года у нас в батальоне был. За день до этого анекдот мне смешной рассказал про Винни-Пуха, который из армии вернулся. Передал. Дошел до конца кишлака. Смотрим последний дом и возвращаемся. И тут ударила первая автоматная очередь. Пуля попала лейтенанту в горло, перебила артерию, и он истек кровью на горячем песке за считанные минуты. Но это я, конечно, уже потом узнал. А в первые секунды, когда только начали стрелять, подумал, что, может быть, обойдется, и мы действительно наткнулись на посты лесхрон духов. Но потом со склонов разом вдарили как минимум несколько десятков стволов, Заработали с двух сторон ДШК, и надежды на счастливый исход исчезли, как с белых яблонь дым. ДШК Дегтярева-Шпагина. Крупнокалиберный станковый пулемет под патрон 12,7 на 108. Духи нас ждали и к встрече подготовились капитально, заранее пристреляв сектора и грамотно распределив огневые позиции, так что в первые полминуты разом Выкосили треть личного состава двух взводов, а остальных загнали внутрь пустых домов, уложили под стены, не давая поднять головы ураганным огнем. Взводные рации замолчали. Ляхов связывается с майором, начинает докладывать, что попали в засаду, несем потери, и получает в ответ мат и угрозы трибуналам, потому что времени на шифрование у нас не было, и связь шла открытым текстом. Кое-как удалось довести, что у нас не перестрелка с блокпостом духов, а огневой мешок, и требуется поддержка. И тут как раз нас тоже засекли со склона и ударили из ДШК. Пыль, песок, осколки камней, куски глины. Мы все едва успели упасть за стену. Ну, не совсем все, потому что парнишке, рыжему такому, который был в расчете АГС, пулей 12-го калибра снесло лицо и отбросило метров на пять, швырнув о скальную стену. Наша позиция тоже явно была пристрелена. И пришлось бы совсем туго, потому что ДШК рано или поздно любую глинобитную стену превратит в воспоминание. Но тут Вася Потапов встал за АГС и дал очередь по склону напротив. Там через секунду разом грохнуло несколько взрывов, повалил дым, и пулемет замолчал. Зато другой, которого мы не видели из-за скального козырька, продолжал поливать дувалы, и автоматы тоже не замолкали и ухали периодически разрывы гранат. А я думал, что в двух попавших под обстрел взводах старослужащих наберется едва ли пяток, и неизвестно, сколько из них уцелели. Мы еще могли уйти по ущелью, успевали, но никто о таком и подумать не мог. А потому Ляхов с Васей Потаповым, радистом и пулеметчиком остались прикрывать возможный путь для отхода, а Серега Лесной и я пошли двумя группами в кишлак, искать и выводить тех, кого еще можно было. Мы еще и сорока метров не пробежали, что отделяли нашу позицию от первых дувалов, как прапорщик Зуля, который в моей группе шел замыкающим, получил сразу несколько пуль в бедро и обе голени, упал, и нам с Зауром Джоевым чудом удалось укрыть его за стеной, пережать рану жгутом и оставить ждать нашего возвращения. В дувалах творился форменный ад. Все заволокло пылью и гарью. Духи били почти непрерывно со всех сторон, и приходилось замирать, прижимаясь в углах и под стенами, ждать несколько секунд, угадывать мертвые зоны и двигаться перебежками туда, откуда огрызались редкими очередями остатки двух наших взводов. Из группы Золотова уцелело пятеро. Мы нашли их в щели между двух стен, с серыми от пыли и ужасы лицами. Все из молодых. И когда мы подползли к ним, то они сидели, вжав лица в колени и прижавшись касками друг к другу. И только один, рослый такой, мощный казах, время от времени высовывался из укрытия и давал пулеметную очередь в ответ на огонь с горных склонов. Я подумал сначала, что это он зря, демаскирует тебя, да и толку мало от такой вот стрельбы. Но он прокричал что-то и махнул рукой в сторону открытого пространства между дувалами. Там, по песку и камням, оставляя за собой широкий кровавый след, полз Тима Лебедев по прозвищу «Вертолет». Я увидел, как автоматная очередь ударила ему поперек спины, взлохматив кровавыми обрывками ткань ХБ. Казах с пулеметом, Айдын его звали, Айдын Казыбеков, тут же ответил, и я понял, что он пытался прикрыть Тиму огнем, а тот, на секунду затихнув, снова пополз. Медленно, с натугой, впиваясь пальцами в пыль, пока следующая пуля не попала ему в затылок, и он резко ткнулся лицом в песок и больше уже не шевелился. Тут я, наверное, разволновался немного, потому что следующее, что помню, это как Заур втащил меня обратно в укрытие, тряс говорил, что надо выводить ребят. Мы отправились обратной дорогой. Я впереди, за мной Айдын с пулеметом, Заур замыкающим на одной из перебежек через неширокую площадь с колодцем. Нас накрыли такие из ДШК. Загрохотало так, что сердце подпрыгнуло. И мне под ноги из-за спины вылетели какие-то обрывки и погнутый автоматный рожок. Эта пуля попала одному из бойцов в спину и прошла насквозь, разорвав нагрудные карманы разгрузки. Но это было самое опасное место маршрута. И мы бы дошли до места сбора, скорее всего, не потеряв никого больше если бы духи не спустились в кишлак. Они вошли, крича и завывая, в лабиринты дувалов сразу со всех сторон. Сначала наперебой застучали автоматы по правую руку. Там приняли бой ребята Сереги Леснова и Лехи Никифорова. Потом где-то сзади ухнули гранаты, а через пару минут духи выскочили на нас. Сверху, спереди, сбоку, из тесных проемов меж стен. Пошел дикий, беспорядочный бой на короткой дистанции. С рычанием, кинжальным огнем. Как драка, когда и не вспомнишь толком, как и что было. Только мелькали бешеные белые глаза на потных бородатых физиономиях под надвинутыми пуштунками. Да еще билась мысль, что ни в коем случае нельзя в рукопашную, чтобы не взяли живым. «Мы потеряли одного из ребят. Он не стрелял совсем». Стоял, как контуженный, закрыв голову руками, и так и упал, не опустив рук. Но кое-как отбились, протиснулись дальше. И вдруг, совсем рядом, из-за низкой стены повалил оранжевый дым. Смотрю, там боец из взвода Никифорова, глаза дикие, совсем ошалил от страха. В бронежилете, единственный, наверное, кто его на себя нацепил, а не на БТР оставил, чтобы тяжесть не таскать по жаре. Я ору ему, «Ты что делаешь?» А он отвечает, «Вызываю, говорит, помощь, чтобы вертолеты прилетели». Я сигнальный патрон у него выхватил, бросил в сторону, «Самого за шиворот и с нами». Двух метров не отошли. На место, откуда он дымы пускал, прилетела граната. Хорошо, что за стеной разорвалась. Снова отовсюду полезли духи. Отходим, отстреливаясь. Дошли до того места, где мы прапорщика Зулю оставили. Из-за угла выглядываю, и только успел встретиться с ним глазами на секунду, а у него лицо уже такое было нездешнее, просветленное словно, потому что как раз в тот момент он разжал пальцы на Феньке, и через миг громыхнуло, и полетели рваным тряпьем в разные стороны несколько окруживших его маджахедов. Фенька. Жаргонная. Граната Ф-1. Бегом и ползком вышли на открытое место. Смотрим, из-за стены дымит, с десяток духов лежат ничком, еще двое укрылись за невысоким таким валуном, и по ним наши колотят короткими очередями. Те увидели нас, один заорал что-то, вскинул автомат, но тут Айдын вдарил по ним из пулемета метров с пятнадцати, только полетело каменное крошевая и кровавые клочья. «Едва мы перевалили через стену, за нами следом Серега Лесной, с ним Олег Шугаев, раненый в голову, Леха Никифоров и еще два срочника. У меня две пули застряли в автоматном рожке, что был в нагрудном кармане лифчика, и еще одна, самым неблагородным образом, в жопе, причем где-то рядом с седалищным нервом. Пока стреляли, отбивались, не замечал». А сейчас так схватило, что пришлось четыре куба промедола колоть. За стеной тоже не все гладко. Пока мы шарились под увалом, Ротный с бойцами отбил две атаки. У самого пули в плече, АГС искорежен попаданием из гранатомета. У Васи Потапова нет глаз. Выжгло взрывом. Сквозь повязку красные мокрые пятна проступили, будто кровавые слезы. Сам он сидит, привалившись к стене, и то материться, то молиться, и слышать эти молитвы было страшнее, чем матюги. Хуже всего, что с помощью полной неразбериха. На вертушке в штабе. Приказ дать боялись, потому что у наших духов есть ДШК, которым вертолет завалить — плевое дело. А артиллеристы говорили, что район не пристрелен, да и риск накрыть снарядами нас вместе с маджахедами слишком велик. «Есть надежда на третью роту», Но им до да нас еще не меньше трех часов ходу, так что надежда эта призрачная, как пустынный мираж. Нас пятнадцать человек, четверо из которых в шоке, и не то что стрелять, разговаривать не в состоянии. А из оставшихся почти все ранены. Воды и перевязочных мало, патронов тоже не густо. А духи уже перегруппировались. Постреливает из задувалов и совершенно ясно, что с минуты на минуту пойдут в атаку. Нужно уходить, надеясь, что ущелье Маджахеда не перекрыли и что гребни скал непроходимы, и для них тоже. Но с контуженными и ранеными быстро идти не получится, так что погоня точно накроет. Полдороги пройти не удастся. Да что там полдороги, и на километр не успеешь отойти по скальным осыпям. Я посмотрел на Ротного, потом на Серегу Леснова, в том смысле, что помоги товарищу капитану принять верное решение. Но ну, он и говорит, мол, «Товарищ капитан, берите раненых срочников и уходите ущельем, а мы прикроем отход». Капитан отвечает, «Я роту не брошу». Мы сидим со стороны кишлака, стреляют уже погуще, и я говорю, что еще немного, и уже никто не уйдет. Так что хорошо бы решить, а я, если что, вызываюсь прикрывать отход. В общем, решили. Я, Заур, Олег Шугаев, Леха Никифоров и Серега Лесной. Остаёмся и удерживаем, сколько можем, позицию у входа в ущелье, а капитан Ляхов с остальными уходит как можно дальше, пока не встретит идущую к нам на выручку третью роту. Нам оставили рацию и два пулемёта. Паренек, которого я вытащил из дувалов, отдал бронежилет Олегу Шугаеву. Тот за пулемётчиков стал. Мы впятером укрепили, как могли, стену, распределили сектора и стали ждать. Иллюзий у нас особых не было, героические фанфары в ушах тоже не звучали. Просто кто-то ведь должен был остаться, чтобы прикрыть ребят, и так уж вышло, что мы для этого подходили лучше других. Первым убили лейтенанта Никифорова. Пуля попала ему в глаз и вышла за ухом, когда он пополз за стену собирать рожки с автоматом убитых духов. До этого я и Серега уже выбирались вот так за патронами, И ничего не зацепили даже, а Лёхе не повезло. Это было после двух часов почти непрерывных атак, когда у меня от постоянной стрельбы распухло плечо и кровоточили пальцы. Духи атаковали группами, волна за волной, идя вперед с каким-то жуть наводящим бесстрашием. На пространстве между Кишлаком и нашим Дувалом не было почти никаких укрытий, только полсотни метров голой каменистой земли они все равно лезли и лезли, перебежками, падая, поднимаясь, потом поднимаясь все реже, пока не оставались лежать на земле. И тогда в атаку шла еще одна группа, и еще, и еще. Майор Лощенов на связь выходить перестал. Вместо него заговорили из штаба дивизии. Мы продолжали просить артиллерийской поддержки или вертолетов. Нам говорили, что требуется время. А когда оно вышло но все, что мы получили, — это отдаленный грохот в горах. Говорят, в отчетных документах потом написали, что выпустили несколько сотен снарядов, только не написали, куда. Вертолетов тоже так и не было, зато мы узнали, что капитан Ляхов и ребята добрались до своих. Мы выдохнули было и собрались уйти, но маджахеды пристреляли вход в котловину. И когда мы только попробовали туда сунуться, открыли шквальный огонь. Но и духом тоже было не выйти. В их планы явно не входило оставаться в собственной западне до тех пор, пока рано или поздно к нам не подтянется подкрепление и не прилетят крокодилы. Наверное, собирались перебить нашу роту по-быстрому и уйти мелкими группами по ущельям. Да вот только теперь мы закрывали им выход и пропускать не собирались. Так и вцепились друг другу в глотку. Ни нам не выйти, ни им. «Крокодил». Жаргонная. Ми-24. Советский штурмовой ударный вертолет. Около четырех часов вечера духи перетащили со склонов кишлак ДШК и принялись бить прямой наводкой. Крупнокалиберные пули разворотили стену в двух местах, уничтожили рацию, вывели из строя один пулемет, а потом, подобравшиеся под прикрытием огня маджахеды, забросали нас гранатами и расстреляли в упор. Олегу Шугаеву взрывом оторвало обе ноги. Заур получил пулю в живот, которая, пройдя насквозь, перебила ему позвоночник. Серега Лесной был ранен в левую почку. Мне пуля попала в правое плечо и, видимо, перебила какой-то нерв или что там еще есть в плече, отчего рука сразу повисла веревкой. И последних духов я добивал, держа автомат в левой руке. В пять вечера начало темнеть, потянуло прохладой. Солнце ушло за горизонт, из кишлака, из гор, заунывно завыли распевы Магриба. Магриб — вечерняя молитва в исламе, совершаемая после захода солнца. У нас оставалось еще две гранаты, пулеметная лента на сто патронов и половина рожка АКМ. Я высунулся было из-за стены и снова попробовал продвинуться в сторону ущелья, но с другой стороны полоснули короткой очередью. Видимо, убийство неверных для кого-то было выше поста и молитвы. Заур полулежал, прислонившись спиной к скале, и пока еще действовал промедол, пытался рассказывать, как занимался каратэ на гражданке и мог ударом ноги в прыжке погасить свечку, а потом сказал нам «Парни, эти твари через полчаса снова полезут. Оставьте мне пулемет и гранату, а сами ввалите, вдруг повезет». Я не чувствовал правой руки Серега был весь серый от внутреннего кровотечения, но жить все равно очень хотелось. И мы оставили Зауру пулемет и гранату, слили воду в одну флягу и поползли по едва заметному руслу ручья к кишлаку. Под крайним домом была узкая круглая дыра, ведущая в Киарис. Это такой подземный канал, типа водопровода или канализации, широкая полая труба. Туда-то мы и втиснулись и когда я помог залезть внутрь Сереги и стал залезать сам, то услышал сначала взахлеб перебивающие друг друга автоматные и пулеметные очереди, потом взрыв, и все стихло. В Коризе было тесно и темно, хоть глаз выколи, будто мы забрались в кувшин к какому-то древнему джину, пока того не было дома. Воздух был хоть и прохладный, но такой сухой, что скрипел, будто песок, обдирая гортань. Вокруг шуршала и копошилась невидимая многоногая живность, то и дело деловито перебирая острыми лапками то по ладоням, то по лицу. Серегу я перевязал еще раз, но внутреннее кровотечение остановить не получилось. И он то терял сознание, то снова приходил в себя, бормотал что-то про дом, про жену, про велосипед какой-то. Я прислушивался к звукам наверху, пытаясь угадать, ушли уже духи или еще нет. Но оттуда доносились то редкие одиночные выстрелы, то какие-то совершенно нечеловеческие крики и хриплый вой, и я думал, что кого-то из ребят маджахеды все же взяли живыми. Я сидел, скорчившись в три погибели от боли и тесноты, направив ствол автомата в сторону едва различимого круглого лаза, а у Финьки заранее разогнул усики чеки и засунул в карман так, чтобы легко привести в действие. Раненое плечо онемело, от повязки к ночи несло, как от мертвой лошади. Пролежавший денек на жаре. Время исчезло. Мир за пределами трубы Киризы исчез. Боль стала холодной и не терзала уже, усыпляла. И я, чтобы не поддаться ей, не уснуть, стал вспоминать книги, которые мы с тобой читали в детстве. Про Буров, про копий царя Соломона — про дочь монте и прекрасную Маргарет. Представлял себе, что я, Натаниэль Бампа, выслеживаю иракезов в засаде. Столько, оказывается, запомнил и не забыл. Тебя вспомнил. Пожалел, что расстались не по-человечески и что никогда уже больше не встретимся. Я вспоминал и рассказывал шепотом Сереге про книги, про то, как мы играли в ковбоев с индейцами и, надеюсь, что он меня слышал, пока не перестал дышать в глухой предрассветный час. Знаешь, мне кажется иногда, что я тоже умер там, в Керизе, а то, что жив сейчас, сижу вот тут, водку пью, с тобой говорю. Это какая-то другая жизнь, не совсем моя. Как меня нашли и вытащили, я не помню. Уже потом в госпитале рассказали, что гранату с вытащенной чекой я сжимал в кулаке, и ее с трудом вынули разжав пальцы рассказали что духи уйти не успели их заблокировали наши вторая и третья роты и прибывший на помощь спецназ а потом с воздуха накрыли нурсами вертолеты что во время боя в кишлаке мы положили под сотню мужахедов так что за каждого из 32 двух погибших наших ребят пришлось по трое духов и хоть арифметикой ничего не решишь но счет этот меня порадовал. Рассказали, что мы не просто попали в засаду, на наш батальон охотились целенаправленно и разработали операцию, которая началась с дезинформации командования дивизии и батальона через офицеров афганской армии. Что ответственность за то, что случилось с нашей ротой, майор Лощенов попытался было взвалить на капитана Ляхова, но номер не прошел. Все слышали, как он лично передавал по рации приказ продолжать разведку одной ротой, без прикрытия с флангов. И в итоге майора самым суровым образом наказали за смерть трех десятков ребят, сняли с должности и отправили служить обратно в Союз, даже без понижения в звании. Нурс — неуправляемый ракетный снаряд. «Такая вот, сука, жестокая кара. Он, кажется, сейчас преподает где-то». Руку, как видишь, спасти не удалось, вынули из сустава так, что и протез не поставишь, а потом выправили инвалидность второй группы, как если бы я конечность, скажем, по пьяни отморозил. Выдали военный билет на руки, оформили пенсию в 110 рублей и проводили со службы. Вернулся я, в общем, на родину, стал осматриваться. Прошел по старым знакомым. Ты, Рыжего, помнишь? Ну, того, который мне тогда финку дал. Здоровенный стал. Шире меня раза в два. Морда круглая, как блин, и такая же румяная. Спрашиваю, кем трудишься? А он мне — в пункте приема стеклотары. Стеклотары, прикинь? Бутылки пустые принимает. За год, говорит, себе на «Жигули» накопил, а жене на шубу и сапоги югославские. Я удивляюсь, а он объясняет. Все просто. Пишешь на картонке, тары нет. Ящиков пустых, то есть. Приходит человек с полными сумками бутылок. Куда деваться? Назад нести? Ну, ты принимаешь у него стекло, но на две копеечки с бутылки меньше. Говорит мне, хочешь жить, умей вертеться. Я вспомнил, как нам вертеться приходилось в Кармаханском ущелье, чтобы живыми остаться подольше, пока Ляхов ребят уводил. Спрашиваю его, ты где служил? А он смотрит на меня, как на дурачка, и говорит, «А у меня плоскостопие!» «Плоскостопие, сука, у него!» «Предлагал к себе на работу устроить, тоже бутылки принимать. С инвалидностью можно, но не бесплатно, правда. Место хлебное нужно занести кому следует». «Нет, говорю, благодарю покорно». «Ладно, понятно, с рыжим». Навестил Валеру груздя. Он выучился на портного и по блату как-то устроился в ателье к некоему Либерману, очень крутому мастеру. Ну, пуговицы пришивает там, насколько я понял, или брюки утюжит. Но сориентировался, он всегда болтливый был, обаятельный. У Либермана клиентура солидная, короче, в итоге барыжит драгоценностями. Золото, бриллианты, камни разные. Я к нему в гости пришел и как в сказку попал. Стенка, хрусталь, телевизор новый размером с комод, ковры, лампа с парафином, люстра модная, в диван плюшевый садишься, тонишь. Жена, как с обложки журнала «Советский экран». В ресторан меня пригласил, угощал, 30 рублей по счету оставил, и еще на такси потом пятерку. Половина пенсии мамы моей, если что. О маме, кстати». Я когда вернулся, у нее уже со здоровьем неладно было. А потом все хуже и хуже. Остеохондроз, ревматоидный артрит, лечению в ее возрасте не поддается, только медикаменты и поддерживающая терапия. Инвалидность не давали долго. Она же так-то может вставать, ходить. Все-таки кое-как обслуживает себя сама, просто все с очень большим трудом и с болью. В итоге на комиссии один врач, душевная женщина, пошла навстречу и подписала, что надо было, и даже потом коробку конфет не взяла, хоть я предлагал. Пошел в Рейсобес оформлять маме повышенную пенсию по инвалидности. Там сидит бабища с пергидрольной копной на голове, щеки на плечах, помада красная на каждом пальце по золотому кольцу и говорит мне так, с оттенком легкой брезгливости, «Дескать, хорошо устроились. Сын с инвалидностью, мать с инвалидностью. У обоих повышенные пенсии за счет государства. Неплохо живете». Рысобес. Районный отдел социального обеспечения в СССР. «Ну, тут я понервничал немного. Она в туалете спряталась. Кто-то милицию вызвал. Приехали ваши. Я говорю им, парни, я в Афгане воевал. Вы точно меня сейчас скрутить хотите?» Ну, они нормальные оказались, уговорили просто выйти, потом постояли еще со мной на улице, покурили, отпустили без протокола. Я еще подумал тогда, что вот она, благодарность от Родины. Могут пожалеть и простить, если побрагозишь. И так обидно стало. Не за себя даже, а за ребят, которые там остались. За Илью, Золотова, Леху Никифорова, Тиму, Заура, Олега которые, получается, погибли за то, чтобы всякая мразь с плоскостопием тут красиво жила. Как будто две страны, два народа. Парни, которые там, в чужих горах и пустыне, и вся эта спекулянская свора тут. Я не против, чтобы люди жили хорошо и красиво. Мы ведь зато и воюем, и воевали, чтобы на родине все путем было. Пусть и лучше нас живут. Вот только нормально, когда лучше, чем ты, живет тот, кто делает больше. Знает больше. Инженер, учитель, врач, профессор там, ученый какой-нибудь или космонавт. Заработали люди. Но ненормально, когда воры и спекулянты живут хорошо и чувствуют себя еще лучше. Короче, как-то не задалось у меня. Работать так и не устроился никуда. Делать нечего особо. Пусто, глупо, чуть не запил, только из-за мамы сдержался. А на Новый год вдруг приезжают ко мне гости. Айдын Казыбеков, тот казах-пулеметчик. Помнишь? С ним парнишка, который домовую шашку зажег. Гелий Соловейчик. И еще один, я его напрочь не помнил, а он, оказывается, тоже с нами был тогда, в Кармахане. Один из взвода покойного Золотова, Вова Шевченко. Вот так сюрприз. Они в одной роте после Кармахана отслужили свои два года. Дембельнулись в ноябре потом скоординировались, узнали через военкомат мой адрес, и вот нежданно-негаданно заявились с гостинцами, шампанским. Маме цветы подарили. И с благодарностями. «Товарищ старшина, мы вам обязаны жизнью, если бы не вы тогда, ну и все прочее». С мамой так хорошо пообщались. Она воспряла даже. Рассказали ей, какой я герой, чуть до слез не довели. «Ну, от радости, конечно». Потом посидели все вместе, выпили. И гелик спрашивает, как, мол, дела, замок? — Замок? Я потрезвел мгновенно, как будто и не выпил за сегодня ни капли. — Ну да, замок. Замком взвода. Я же... Тут Славка тоже понял, осекся и замолчал. Повисла тишина. Я опустил глаза и пытался поймать вилкой кусок сосиски. В магнитофоне еле слышно шуршало перематываясь кассета. «Схожу-ка я, капуста еще положу». Наконец сказал Славка, взял миску и вышел за дверь. Я встал, походил по комнате, зачем-то пошевелил висящие в шкафу вещи. Взял со стола паяльник, покрутил в руках, положил на место, снова сел. Вспомнил, что лидер вежливых людей всегда держал правую руку в кармане. Вспомнил про четкость и военную слаженность действий, про то, как Юрий Седому точно в ногу попали первым же выстрелом, а затем умело и быстро наложили жгут, как будто делали так не раз на поле боя. Тогда, кстати, и прозвучало это «замок». Вспомнил, как едва ли не всем угрозыском искали преступников с таким погонялом, не замечая очевидного, хотя в армии служил каждый без всякого плоскостопия. Успел подумать о том, что две руки точно сильнее одной, и тут вернулся Славка. Натурально в руке у него была полная миска квашеной капусты. Он плотно прикрыл дверь, сел, поставил миску на табуретку. Потом вынул из-за спины вороненый парабеллум и направил его на меня. Я не пошевелился. — Так вот гелик меня спрашивает, как дела, замок? Ну, я рассказал, они тоже слово за слово. И, в общем, к выводам мы четверо пришли к одинаковым. К таким, что ты, Витюня, с работой своей, справляешься из рук вон плохо. Я открыл было рот, но промолчал. Парабеллум смотрел мне в живот, и взгляд этот был тверд, как и держащая его рука. Вот и правильно, лучше помалкивай, потому что сказать тебе нечего. Нас и то не поймал а я после того случая, когда меня Гели окликнул, уверен был, что явитесь за мной и ребятами со дня на день. Ты же сам служил, Витюня, причем сержантом. Неужели тебя «Замок» не называли?» Я не «Замок» был, а «Комод» — командир отделения. «Комод» он был, Славка скривился. «Развели тут всякую сволочь, пока мы в чужой стране за родину бились и погибали». Так что ничего не оставалось нам, как самим поправить социальную справедливость в меру своих сил и способностей, так сказать. — Чья идея была? — поинтересовался я. — Коллективная, — веско ответил Славка. — Сначала просто рассуждали, знаешь, из серии, а вот если бы, вот если бы нахлобучить жуликов, которые при должностях и портбилетах, и спекулянтов, и барыг, и всякую торговую мразоту, да так, чтобы всем понятно было, что их не просто на гоп-стоп берут, а со смыслом. Гелик тут же придумал, что можно налеты приурочить к каким-то значимым датам, типа 7 ноября. Он вообще парень с выдумкой. Не зря же на искусствоведа учился. И про даты идею подал, и про то, что нужно подчеркнуто вежливо со всеми обращаться, как милиционеры в кино чтобы обозначить, что мы за идею, а не какие-то уголовники. Пророб Роя рассказывал про Дубровского. Ну, а потом дальше заговорили, и так как-то гладко все стало складываться. Вова Шевченко — автослесарь по специальности, конкретно мастер по сигнализациям и противоугонкам. Для него любую машину открыть и завести не проблема. Айдын сказал, что может оружие достать. Вроде какой-то знакомый отца еще с фронта привез несколько трофейных стволов, а в последнее время хотел избавиться, страшно стало дома держать. В общем, посидели, поговорили, посмеялись сами над собой. Ребята к себе в гостиницу поехали. А на следующий день снова встретились, чтобы по Ленинграду погулять. Гелик-то сам из Москвы, у нас бывал. А вот Айдын из Усть-Каменогорска, Вова из Луганска, им еще не приходилось. Ну, прошлись по Мороссу, Невский, Литейный, Сад Таврический, потом сели в Медведей на Потемкинской, взяли по паре подогретого темного и, не сговариваясь, серьезно уже все обсудили. Оставалось только самое главное — определиться с целями, так сказать. Это я на себя взял. Напросился еще раз в гости к груздю, типа поговорить, чтобы устроил меня куда-нибудь, помог, так сказать, найти себя в жизни. А он гостеприимный такой, что и понятно. Приятно показать старому корешу, какой-то теперь стал великий, особенно если кореш по жизни вышел нищий инвалид. Слово за слово, рюмка за рюмкой. Я подвожу потихоньку к теме с бриллиантами, мол, поделись секретами успеха. Короче, если убрать за скобки всю болтовню, он показал мне свою записную книжечку. Здесь, говорит, такие люди и имена, что тебе и не снились а я с ними работаю. Вот, думаю, и славно. А теперь мы поработаем. Подрезал у него эту книжку, пока он поссать выходил. Дома переписал, а потом, когда еще раз зашел к нему, чтобы трешку занять, положил на место. Ну, а остальное ты знаешь. Ребята в город приезжали за пару дней до акции, старались каждый раз по-разному, чтобы ты, Витюня, и твои приятели... Приди вдруг в голову мысль проверить тех, кто в город пребывает в дни налетов, ничего не заподозрили. Вову знакомые дальнобойщики подвозили. Гели из Москвы на электричках добирался. Айдын то поездом ехал, то самолетом летел. Проводили разведку, делали дело, делили деньги и... До новых встреч. И на что тратили? Деньги-то немалые. Вообще мы сначала так решили. «Наберем две тысячи, чтобы семье каждого из наших ребят, кто погиб в Кармахане, дать по тысячи. Вроде как в помощь, всем поровну. А потом уже решим, что и как дальше. Наивные были. Думали, что эти тридцать тысяч будем год собирать. Деньги-то огромные. Две хорошие трехкомнатные квартиры купить можно. А взяли их с первых двух жуликов, представляешь? Ну, тогда уже решили, что всем будет по пять». У насатого этого, которого мы в мае на входе в квартиру прижали, мало взяли, всего десятку. Хитрый оказался. Но у него мама дома была. Не стали усугублять. А вот на квартире, где стрельба вышла, забрали больше трехсот. В итоге летом прокатились по семьям ребята и раздали всем по десять тысяч. Как одна копеечка. Я сам ездил к семье Сереги Леснова в Гомель. Волновался страшно, не знаю почему но все нормально прошло. Вдова его меня увидела, сразу поняла, откуда и кто я. Но я не стал в подробности вдаваться, сказал, мол, «Умер ваш муж мгновенно в геройском бою». Про деньги объяснил, что собрали всей ротой, кто жив остался, в помощи и как знак благодарности. А вот Зуля, прапорщик, что гранаты себя подорвал вместе с духами, совсем одиноким оказался. Ни родители, ни жены, ни детей — Пришлось деньги назад везти. Хотели какому-нибудь детскому дому пожертвовать. Ну, типа как Деточкин. Но потом решили, что не нужно. Сумма большая, подозрение можно вызвать. И что, себе ничего не брали? Почему же брали? Я вот магнитофон купил, Айден на свадьбу отложил. Он у себя дома на титаномагниевый комбинат устроился хлоропроводчиком. Зарплата небольшая пока, а для начала семейной жизни деньги понадобятся. Вова машину собирался взять, но я сказал, чтобы повременил. Нельзя сейчас большие покупки делать, не время. Гелий в перспективе за границу хочет уехать на постоянное жительство. В Италию, чтобы живопись изучать. На это тоже деньги нужны. Копит. «Ну, теперь-то, считай, накопил», — заметил я. Славка усмехнулся. Там вообще случайно вышло с этим сейфом. Мы уже двадцать тысяч взяли и собирались откланяться, когда Гелий вдруг эту картину в спальне увидел и как будто сам не свой стал. Возьмем да возьмем, а у нас закон. Берем исключительно деньги, никаких вещей, золота, ювелирки, только лишние риски со сбытом или вещдоки, если и до обыска дело дойдет. Гелик сам такое правило предложил, а тут сдурел словно не хочу говорить чтобы коровин висел у барыги в доме эта картина должна принадлежать людям я бы его конечно остановил но он уже раму со стены снял а за ней сейф пришлось уговорить хозяина подсказать шифр открываем там толстенные пачки сотенных облигаций страховки какие то доллары даже немецких марок немного еле унесли чемодан пришлось прихватить «И что теперь планируете делать с таким богатством?» «Ты мне лучше скажи, что с тобой делать!» Ствол Парабеллума качнулся, будто в раздумьях. «Принесла же тебя нелегкая! И убивать не хочется, и отпускать нельзя!» «Нельзя ведь отпускать тебя, Витюня?» «Да мне один хрен, честно говоря!» — ответил я, и равнодушие мое было почти искренним. «Хочешь — убивай, хочешь — нет!» — Поверь, я не самая большая твоя проблема. — Вот как? — Славка приподнял брови. — А что же тогда самая большая? — Деньги, которые вы у Рубинчика взяли. Они не его. — Догадываюсь, крутовато для спекулянта. — А чьи? — вы знаешь? Славка помрачнел и насупился. — Слыхал о таком. И что? — Это деньги его коллектива. Рубинчик их держал, в облигации вкладывал, валюту покупал. Пекарев ищет их теперь, и очень старательно. «Да и пусть ищет!» — буркнул Славка, но как-то не очень уверенно. «Подумаешь, вы не нашли, а он что, лучше тебя, сыщик, что ли?» «Он, конечно, не лучше», — ответил я рассудительно. «Но у него...» Я бы сказал, богаче выбор методов. Мы вас почему пока не нашли? Потому что так и не установили связи между потерпевшими. Потерпевшими!» Презрительно фыркнул Славка. «Тамбовский волк им потерпевший!» «Этот твой грусть по делам моего отдела не проходил. Оба ХСС нам на него информации не передавал. И может так быть, что им самим еще неизвестно о том, что есть...» Такой вот барыга-грусть, клиенты которого все как один становятся потерпевшими от банды неуловимых мстителей за антисоветский образ жизни. «Слышь, сам ты банда, но вот Пекареву твой грусть точно знаком», — спокойно продолжал я, — «и рано ли, поздно ли, но ему придется лезть в кузов и объяснять, как так вышло, что всех его покупателей навещают знаменитые вежливые люди» а может что грусти сам уже об этом крепко задумывается вспоминает два и два складывает и завтра прибежит к пекареву поделиться своими соображениями и тогда слава к тебе придут с вопросами и будут это не мои коллеги и не комитетчики меня бандитами пугать не надо мрачно сообщил славка я на них в афгане через прицел достаточно насмотрелся «Тут не Афган слава. Можешь обижаться на государство, сколько хочешь. Но там ты был его частью, защищал его интересы с оружием в руках. А здесь с оружием в руках ты сам, просто везучий, начинающий бандит. Я тебе за бандита сейчас реально в брюхо выстрелю. А как бандит, ты, Пекареву, вообще не ровня. Все равно, что Дыхканин с Берданкой против Т-62». «Да плевал я!» «Нет, Слава, на все плевать не получится. На себя, может быть. Но с мамой что будет, если тебя закопает? А с ребятами? Ты же не думаешь, что Пекарев удовольствуется тем, что тебя одного похоронит? Я его знаю, он человек обстоятельный, методичный. Ему несложно людей и на Украину послать, и в Казахстан, а уж в Москву. Достал ты меня!» — Пошли во двор курить, в комнате дышать уже нечем. И окно открой. Я подошел к окну, сдвинул в сторону на облупившемся подоконнике горшок с мясистым колючим алоэ и стопку пыльных книг. Распахнул рамы. С пререй через дорогу тянуло душистой прохладой летней ночи. Славка кое-как натянул на тельняшку пиджак. Парабеллом он положил на табурет между почти опустевшей бутылкой и миской с квашеной капустой. Я стоял и смотрел. Он покосился на меня, сунул пистолет в карман, и мы вышли из комнаты. Во дворе было пусто и тихо, только тоненькими голосами распевались с первые птицы. Где-то затянул песню пьяный, дал петуха и осекся расстроенно. Клубы табачного дыма причудливо велись в неподвижном предутреннем воздухе. На часах было три ноль три. Скоро кирувим Мелех и Лахим Банай повернёт свои рычаги, перезагружая реальность. Я молча ждал. — И что ты предлагаешь? — наконец спросил Славка. Я пожал плечами. — Тут решений немного. Надо вернуть Пекареву всё, что взяли на квартире Бори Рубинчика. Я попробую договориться с ним, чтобы он не имел к вам никаких претензий. — А сам... «А сам я вас не нахожу. Берите себе все, что осталось с прошлых налетов, и завязывайте с этим делом». Мы еще помолчали, глядя на редкие звезды. «Как-то неправильно все это», — проговорил Славка. «Капитан уголовного розыска и старшина разведроты думают, как бы им вернуть бандиту его бандитские деньги, и так, чтобы тот в претензии не остался». «Неправильно», — согласился я. Но добавь к этому, что старшина разведроты эти деньги взял в ходе ограбления в составе группы, а капитан уголовного розыска сам разыскивается Комитетом государственной безопасности по подозрению в шпионаже, и неправильности парадоксальным образом поубавится. Капитан уголовного розыска, раскрывший банду головореза Короленкова, бывший сержант погранслужбы, имеющий боевые награды, которого невеста оставила ради «нечистого на руку товароведа», хотел добавить я, но не стал. И так все было понятно. «Ну так что? Договариваться мне с Пекаревым?» «Один я такие решения принимать не могу. Мне нужно посоветоваться с ребятами. Так что давай до утра отложим». «Давай. Тем более, что до утра всего пара часов». Мы вернулись в комнату. Я закрыл окно а Славка засунул пистолет в ящик стола. Потом мы отнесли на кухню тарелки. Дымчатый кот настороженно следил за нами, сливаясь с тенями в углах. Рюмки вернулись на полку, а пустая бутылка, звякнув, отправилась под диван. Славка, как и полагается хозяину дома, постелил себе на полу. Я вытянулся на диване, уткнувшись носом в прокуренную подушку. И только теперь осознал, что провел на ногах почти сутки. — Хочешь анекдот расскажу? — спросил Славка. — Угу, — промычал я. — Идет, в общем, Кинг-Конг по лесу. Все топчет, деревья ломает и ревет. — Пятачок! Пятачок! Звери все разбегаются, прячутся. Пятачок сидит под кустом, ни жив, ни мертв. Кинг-Конг идет дальше. Домики заячьи давит, ревет. — Пятачок! Пятачок! Пятачок вообще еле живой от страха, под лопухом где-то. А Кинг-Конг такой. «Пятачок, это я, Винни-Пух, из армии вернулся!» Славка рассмеялся тихим, скрижищущим смехом. «Смешно?» «Обхохочешься». Он помолчал немного, а потом произнес. «Знаешь, а хорошо, что я тогда на тебя с финкой не кинулся». «Да», — отозвался я, — «хорошо» и провалился в безмолвное забытье, похожее на непроницаемый темный киарис под заброшенным кишлаком в далеком афганском ущелье.